и уже завтра утром должны выехать в Амстердам. Дальнейшие инструкции получите в вашем посольстве в Гааге. Мне очень жаль, Дарл. Вы мне нравитесь. Считаю, вы поступили правильно, но я обязан повиноваться этим распоряжениям. Сколько человек принимает участие в облаве? Больше сотни. Почему вы спрашиваете? Но Джулиан заметит прибытие такого количества новых людей и поймет, что на его шее затягивается аркан. Наши люди просачиваются сюда незаметно, один за другим. Среди них есть женщины. Они прибывают поездом, самолетом, автомобилем. Их нельзя различить среди массы туристов. Но вдруг он все-таки заметит эти приготовления? И выпустит Кассандру. Мы сделаем все, чтобы избежать паники. Пока все идет нормально, нам везет. Центральная пресса ничего не знает. Информация о событиях вам в Шелеге в печать не поступала. И, надеюсь, не поступит. Хотя наши люди храбрые и сверхнадежны. В столкновении с таким невидимым, смертельно опасным врагом может случиться все, серьезное лицо фласа побледнело у него был расстроенный вид итак я освобождаю вас от участия в операции теперь ее возглавлю я таковы распоряжения моего командования вы же выезжаете в амстердам завтра согласны дарал пожал плечами что ж Как вы сказали, надо повиноваться, тут ничего не поделаешь. Но ваша репутация может пострадать. А какой у меня выбор? Это верно. Тогда не откажите мне в просьбе. Конечно. Вызовите доктора, пусть он вас осмотрит. Я сделаю это. Спокойной ночи, — сказал Флас. Хороших снов, — пожелал дарал Неужели я так плохо выгляжу? подумал он доктор отеля пожилой голландец с мягкими успокаивающими манерами обработал антисептиком раны и ссадины спросил не сделать ли противостолбнячный укол но дарил ответил что ему уже сделаны ранее все необходимые прививки Доктора беспокоила рана на голове Дарла. Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? Нет головокружения, тошноты? Как со зрением, головная боль? Все в порядке. Спасибо, доктор. Скажите, пожалуйста, есть ли по расписанию утром паром, чтобы добраться в Дорн? В Дорн? на остров Шерплат. О, да-да, почему бы нет, это любопытно. Вот и я о том же. Вы знаете доктора в Дорне? Да, Вилем де Грюнвич, мой племянник, я разговаривал с ним на днях о тех рыбаках, которые там умерли. Старый доктор настороженно взглянул на Дарыла и утратил часть своей доброжелательности. А что вам известно об этом, сэр? Так разные истории, слухи. Мой совет вам лучше забудьте о них. Хорошо, я забуду. Так есть или нет паром на Дорн? В девять часов с пристани. «Вам, Шеллиге, «Благодарю». «Сколько я вам должен?» Доктор заколебался. «Мой господин, я уверен, что...» «Запишите на мой счет внизу. Вас это устроит?» «Я не об этом хотел сказать». «Знаю. Но давайте пока не будем ничего обсуждать». «Я понимаю. Хотя не все ясно. Спокойной ночи». Спокойной ночи, доктор. Когда доктор вышел, Дарел запер дверь, подпер ее шкафом и лег спать. Когда он проснулся, не было и следа тумана. Сквозь окна светило солнце. Часы показывали только семь утра. На столике у кровати зазвонил телефон. Он снял трубку. — Каджун? — О, сказал Дарел. «Слава Богу! Ты жив, Сэмуэль! Ты беспокоился за меня?» «Я считал, что с тобой может случиться самое плохое после контакта с Питом, как, впрочем, и со мной. Клер шлет тебе свое благословение тоже, хотя не знает почему». «Ты где, Джон?» «Внизу. Я уже позавтракал и дал тебе возможность выспаться». «Ты знаешь, что здесь так и кишат люди Фласа? «Знаю. Меня вчера он выставил вон». «Понятно. Сейчас поднимусь к тебе. Жду». Даррелл встал и начал одеваться. Через две минуты в дверь постучал О'Киф. Они обменялись рукопожатием, приветствуя друг друга с теплотой старых друзей, Казалось, рыжеволосый ирландец внес в комнату и передал Дарреллу частичку легкости и юмора. Окиф был в спортивных брюках и рубашке, двуцветных ботинках и выглядел, как стопроцентный турист из Чикаго. — Я заказал тебе кофе и завтрак. — Отлично. Мне очень жаль, что я заставил тебя проделать эту грязную работу с телом Питера. — Кто-то должен был делать и эту работу, Каджун. Ты знаешь, что голландцы полностью взяли на себя операцию Кассандра. Ты теперь здесь персона нон-грата. Что говорят наши? Официально? Или для нас лично и секретно? Для нас лично и секретно. Мы должны с тобой попытаться вытащить эту занозу. Этого я и ожидал, встрепенулся Дарл. Я сразу себя лучше почувствовал, гораздо лучше. Но мы не должны никому мешать, это важно. Хочешь подробности сейчас или после завтрака? Сейчас, Джон. Мне известно, где найти Джулиано Альда. Место, где братья Альды жили во время работы на строительстве дамбы в Аднзе, наши агенты засекли. Тебе интересно? — Еще бы, будь я проклят! — ухмыльнулся Даррел. — Это все впереди, Каджун. Коллективная работа творит чудеса, старая практика волчка-одиночки неплоха, но иногда требуется усилия целой команды, чтобы попасть в цель с трех ярдов. — Заткнись и говори по делу. — С чего же начать? — улыбнулся Окиф. — Как засекли. И там ли Джулиан? Эти его письма с требованием выкупа, Каджун, голубоватые листочки, на которых братья писали свои ультиматумы, требуя громадные суммы за несколько ампул с погаными микробами. Я отдал листочки на анализ. Провели расследование. Знаешь, откуда они? Окиф вздохнул. Слышал когда-нибудь об отеле Бордерик Здесь, в Амшелиге. Примечание. Бордерик. Поселение буров в Южной Африке. Только вчера ночью проезжал мимо, сказал Даррел. Вспоминая темное, окутанную туманом, громаду отеля, около которого стояла машина Кассандры, он почувствовал к себе отвращение. — Так он там! Это почтовая бумага отеля. Ребята из лаборатории проделали свою работу быстро, но и сомнений быть не может. Кстати, ты знаешь, что означает слово «бордерик»? — Знаю. Но это самое любимое туристами заведение по эту сторону от Майами. Отличное пиво, прекрасная еда, отель всегда набит до предела, люди платят большие деньги, лучшее место для Мариуса и Джулиана, чтобы раствориться в этой толпе, стать незаметными. Как ты думаешь? Да, ты прав, согласился Даррелл. Но, возможно, он не захочет вернуться в свою нору после вчерашнего.